Дарья Зарубина. Кира возвращается в полночь. Брешь росла, расширяясь. От нее, ветвясь, едва различимой снизу паутиной, ползли все новые трещинки — Кира сосредоточилась на первой трещине, попыталась мысленно стянуть. Та поддалась. Разлом медленно сомкнулся, превратившись в тоненький шрам с рваными краями, раскрошенной штукатурки. Потерялся между мозаичными квадратами. Но тотчас две боковые паутинки с треском разошлись. С потолка посыпалась смальта. Она летела почти бесшумно, все звуки покрывал гул удаляющихся от платформы поездов — Кира сумела бы остановить крошечные кусочки в воздухе, но не могла. Она чувствовала, как в глубине под слоем поделочного камня и разноцветного стекла разрастаются все новые трещины, крошится бетон, лопаются, натягиваясь провода, стонут, принимая на себя удар струны арматуры и сосуды труб. Кира прижалась к стене, продолжая стягивать разлом за разломом. Кусочки мозаики осыпались на пол и плечи прохожих. Пожилой мужчина в синей потертой куртке поднял голову вверх. Мгновение смотрело недоуменно, а потом торопливо начал прокладывать себе дорогу к выходу, прижав в груди клеенчатую сумку, из которой торчал бумажный пакет с французской булкой. Старик задел хлебом кого-то в толпе. Его обругали, тихо и интеллигентно. Девчушка лет шестнадцати, с запятой наушников в правом ухе, едва не поскользнулась на кусочки мозаики. Рассеянно глянула под ноги, потом подняла глаза и тотчас закричала, потому что приличный кусок декоративного пано, словно в замедленной съемке, начал отслаиваться от потолка и повис, обнажив то, что так старалась стянуть Кира. Готовы обрушиться на головы грешников бетонное небо метрополитена. «Завалит всех!» — закричал кто-то. Крик тотчас оборвался. Может, не в меру голосистого сбили с ног или пихнули, выбив из лёгких необходимый для крика воздух, а может, он сам, бросив в благодатную почву зерно паники, рванул к выходу. Людская река забурлила, ускоряясь. Сыпавшиеся сверху пласты штукатурки становились всё крупнее. Первый же упущенный кирой кусочек бетонного перекрытия угодил в самую гущу толпы, рассёк бровь мужчине, торопливо подталкивающему к выходу беременную женщину. Молодая женщина не плакала, она только прикрывала руками живот и растерянно озиралась, ища просвет в людском потоке. Кира чувствовала, как тают силы. С каждым мгновением удерживать свод становилось всё труднее. Она услышала, как за спиной распахнулись двери вагонов. На платформу хлынула новая волна пассажиров, которых тотчас захватил и потащил за собой вихрь паники. Многие рванули обратно к поездам. «Кира!» — раздалось оттуда. Борясь с неудержимой волной напуганных до злобы людей, Майк шёл к ней. Он прокладывал дорогу локтями и бранью. На мгновение исчез, потом появился уже совсем рядом. В его желтеющих глазах плескалась ярость. «Какого чёрта, Кира, уходим!» «Я не могу!» — прошептала она побелевшими губами. Силы таяли. Люди толкались, мешая друг другу, и двигались чертовски медленно. «Почему они не выходят? Чего ждут?» — билась в голове отчаянная мысль. «Подумай, ведь не удержишь, Кира!» Майк рванул ее за руку, прижал к груди, закрывая собой от злобных и затравленных взглядов, локтей. Он почти поглощал ее, как черная тень. Кажется, один шаг, и обступит сизый сумрак. Померкнут цвета и звуки, отступит ад. «Кира!»